Глава двадцать седьмая Пыль уже оседает, уполномоченная оглядывается, но не видит, чтобы на одной из машин разворачивали брезент, под которым лежит миномет. Вообще ни один солдат не покинул транспорт. Горохов даже привстал, чтобы поглядеть, что там происходит во второй машине, в которой находился капитан. Но ничего не разглядел, и тут колонна двинулась дальше. Так и поедем дальше, ничего не предприняв. Женечка совсем не соображает, что делает. Чувствует, что уже рядом с целью, и теперь окончательно наплевала на осторожность? Интересно, какие хоть следы-то видели? Даргов? но ну, будем надеяться, что их... Опасность. Им овладевает ощущение, что вся эта гонка к выходу плохо закончится. Он подтягивает к себе свой рюкзак. Терехов не сводит с него взгляда, это раздражает. Горохову хочется закинуть в рюкзак пару батарей и пару баллонов хладогена, пару пакетов воды. Но когда на тебя смотрит представленный человек, Горохов отставляет рюкзак и снова пытается устроиться на ящиках поудобнее. При этом оглядывается по сторонам. На востоке появилась огромная дюна, из которой торчат зубцы каменной гряды. Он уже видел это место. «Мы где-то рядом». Уполномоченный привстает, осматривает проплешины, заросшие колючкой, термитники. «Да, мы где-то рядом». И снова остановка. Неужели доехали? Андрей Николаевич встает на ящик. Нет, тех странных барханов, что окружали выход, еще не видно. Терехов все время смотрит на него. И когда Горохов слезает с ящика и спрашивает у него, что, опять следы нашли, сядьте на место, сурово говорит солдат. Уполномоченный садится, подтягивает к себе свой рюкзак и, уже не обращая внимания на Терехова, берет из соседнего ящика пару баллонов хладогена и пару батарей, пакеты с водой, четырех штук хватит. Вздумаете бежать? Сразу застрелю» предупреждает терехов глядя на его приготовление солдат из передних сидений тоже оборачиваются к нему но он спокоен бежать горохов переходит на ты в его голосе слышится насмешка интересно как ты себе это представляешь терехов до красного фимска пешком он прикидывает в уме пять дней пути с хладогеном расход воды три литра в день минимум без хлодогена восемь Провиант высокой калорийности еще пять кило иначе столько воды и хладогена по песку на себе не унести. А оружие, как я уйду без оружия? Я даже со сколопендры не справлюсь. Егоров закончил укладывать снаряжение и закрыл рюкзак, отставил его к борту кузова. Я вас предупредил, Побежите, буду стрелять. Но Горохов тут же забыл про своего сторожа, так как машины снова двинулись вперед. Неужели эта безмозглая опять проигнорировала следы? Он опять сидит на ящиках и смотрит на восток. «Биот. Все-таки нужно будет выяснить, что это такое. Пока что это выглядит, как необыкновенно упрямая и злая баба». Еще полчаса в пыли, и Андрей Николаевич окончательно узнал то место, о котором писал рапорт. «Приехали. До нужного места метров пятьсот». Дальше на больших машинах ехать было сложно. Камень повсюду, термитники. Горячие моторы гудели с усилием, когда машины одна за другой въезжали на небольшую плоскую возвышенность. Густые, почти непроходимые заросли белые колючки, в этих жутких местах больше похожие на твердый пластик, чем на растения, трещали под мощными траками. А уже выскочивший из передовой машины капитан командовал. «Самойлов, плотнее ставь на меня, еще ближе, чтобы все машины под тент встали». Машины поставили близко. Солдаты вылезли из них, вытаскивали разные ящики, в том числе и ящики с оружием, тащили из кузова большой тент. Вот и приехали. Негромко произнес уполномоченный, стоя в кузове и глядя на юг, на неестественно длинный высокий бархан, который лежал поперек всем другим барханам. Его несложно узнать. А тут к машине подбежал солдат и сказал. «Господин инженер, вас к начальнице». «Ну, понятное дело, куда же без меня?» «Иду», — говорит Горохов и, чуть обернувшись, добавляет. «Терехов, ты со мной?» «Терехов уже выпрыгнул из кузова, конечно. Он идет с ним». «Кораблева». Она стянула респиратор, хотя вокруг плавает жуткая пыль, волнуется, хотя и хочет казаться спокойной. Женщина то и дело бросает взгляды на движущегося к ней Горохова, тут же отводит от него глаза и смотрит на неправильный бархан. А когда он подходит к ней, конечно же, ее интересует только один вопрос. «Инженер, это то место?» – она протягивает ему отличный бинокль. Уполномоченный берет его и долго смотрит на бархан, потом говорит «Похоже», и добавляет. «Почти похоже». «Что значит «почти»?» Сразу насторожилась начальница экспедиции. Она забирает у него бинокль и смотрит сама. Раньше в паре мест из-за бархана торчали черные верхушки, ну, острые концы тех черных деревьев. Он поднял руку и пальцем указал на бархан. «А теперь их нет, не вижу». Кораблева даже оскалилась, услышав его, и тут же очень и очень требовательно говорит в микрофон гарнитуры. «Винихер, Рыбников, где вы там? Ко мне быстро!» и тут же, повернувшись к уполномоченному, добавляет. «Инженер, прошу вас сопровождать меня». Можно было, конечно, завести песню, что он там ей, собственно, не очень-то и нужен, что там высокая радиация и что так они не договаривались. Но тон, которым она говорила, и выражение ее лица, которое она сейчас не прятала за маской, весьма доходчиво сообщали, что в данный момент этой очумелой лучше не перечить. «Конечно», — отвечает Андрей Николаевич, — и тут же думает, что сейчас есть возможность несколько улучшить свою позицию, продолжает. «Но мне было бы спокойнее таскаться по песку, если бы вы вернули мне мое оружие». Женщина даже не взглянула на него. Она крикнула двум спешащим к ней солдатам. «Все, взяли?» Горохов отметил, что у них обоих большие ранцы за спиной, из которых торчат какие-то штанги и еще что-то. «Все, Евгения Аниконоровна», — Бойко отвечает один из солдат, — «мы готовы выдвигаться» разведчик говорит кораблёа в микрофон что у вас то что ей ответил разведчик судя по всему ее устроило. и она поворачивается к горохову инженер ну видите нас какая прелесть теперь я первым должен идти еще и без оружия уполномоченный тем не менее беспрекословно пошел вперед главное сейчас не злить ее не давать повода пройдя метров в десять он обернулся назад посмотрел идет ли за ним терехов терехов шел как привязанный «Винтовка на изготовку», — Горохов сразу отмечает, — «даже с предохранителя снята». Это вообще не воодушевляло Андрея Николаевича. Я все-таки зря согласился на эту экспедицию. Барха, напоясывающий выход, высокий. Сапоги утопают в песке, но полномоченный забирается на него и останавливается на самой вершине песчаной волны. В кармане знакомо пискнул радиометр. И дальше ему идти совсем расхотелось. Внутри все изменилось. Раньше там внутри песка почти не было, деревья вырастали прямо из твердого грунта. Теперь же песок внутри присутствовал, мелкой рябью засыпал почти всю площадь, а вот деревьев осталось мало. Горохов насчитал всего четыре черных ствола, да и то они торчали всего на полтора-два метра из земли. Вот поэтому их не было видно из-за бархана, как в прошлый раз. Они вырастали в землю обратно. На бархан взобралась и Кораблева. Она остановилась возле него и произнесла. «В рапорте выписали, что их было больше. И что они были выше», — добавил Горохов и продолжил. «Дальше я не пойду. Радиация». Начальница полезла в сумку, что висела у нее на поясе, достала радиометр, взглянула сначала на дисплей, а потом с заметным презрением на Горохова. Радиация. Потом произнесла «Будьте тут». И молча начала спускаться вниз. Два солдата, Винникер и Рыбников, со своими огромными ранцами, утопая в песке по щиколотку, скатились с бархана за нею а вот терехов так и остался стоять возле уполномоченного и винтовочку на предохранитель не поставил кораблёа уже добралась до первого торчащего из земли дерева она конечно очень быстро ходит на своих длинных ногах уже направила на него какой то прибор после этого стала отрывать от дерева куски какими то щипцами а два ее помощника уже раскладывали рядом свои ранцы и доставали из них раз оборудование уполномоченный понял это все надолго Ему не хотелось стоять. А садиться на песок, когда на градуснике за шестьдесят, тем более. Тини тут не было. Тут и у камней ее не везде найдешь. Солнце-то в зените, над самой головой. Он, чувствуя, что нагревается, нажал кнопку в прысках ладогена. А затем взял флягу, открутил крышку. «Пах!» – донеслось со стороны лагеря. Горохов так и не сделал глотка. Этот звук он помнил. Это выстрел миномета. Куда улетела мина и где она разрывалась – Было неясно, но то, что миномет стрелял, в этом у уполномоченного сомнений не было. Он сразу взглянул на Терехова. «Что там у него под маской? Разве различишь?» Но внешне он абсолютно спокоен. Кораблева со своими людьми тоже. Даже не обернулись на звук. Спокойно занимаются своими делами. Один из ее солдат побежал к следующему дереву, и теперь от него отрывает куски. Работают. А это значит, что они были готовы. Ну понятно, у них связь через гарнитуру. А вот у Андрея Николаевича связи нет. Поэтому он просто делает пару глотков теплой воды из своей старой фляги. И тут еще один хлопок. Нет, но ну это понятно, одной миной в движущуюся цель не попасть. В движущуюся? «Керехов, а в кого палят?» – спрашивает Горохов. «Если будет нужно, капитан вам сообщит», – отвечает рядовой. Горохов вздыхает. «Хорошо, если в Даргов. А если это опять боты?» Мысль неприятная. Он вешает флягу на плечо, начинает осматриваться. Револьвер у него отобрали, но оптика была в кобуре. Андрей Николаевич достает ее. Долго смотрит в одну сторону, в другую. Пах. И буквально через секунду еще раз. Пах. И на сей раз ему кажется, что он слышит разрывы мин. Горохов отрывается от оптики и снова смотрит на своего стража. «Серехов, а что там происходит?» «Ничего, нехотя бурчит тот, все нормально». «Нормально?» Не успокаивается уполномоченный. Он не верит, что все и в самом деле нормально. По кому хоть стреляют? По противнику. Все так же нехотя отвечает ему солдат. Самое мерзкое, что у него отобрали его оружие. Без своего обреза и револьвера он чувствует себя некомфортно. Пистолет в рукаве, конечно, немного успокаивает его, но совсем немного. Уполномоченный вздохнул и взглянул на Кораблеву, так как будто и не слышал разрывов, и ее люди тоже. Он присмотрелся. Да, один из них достал мотопилу, завёл её и собрался пилить одно из чёрных деревьев. В серьёзности намерений им не откажешь. Но его опять отвлекает работа миномёта. Пах. Через секунду ещё раз. Пах. И тут же ещё раз. Пах. Горохов глядит на Терехова. Теперь солдат за ним не следит. Он смотрит в сторону лагеря. «Слышь, Терехов, бойко палят», — говорит ему уполномоченный. «Не на шутку разошлись» рядовой бросает в его сторону короткий взгляд ничего не отвечает и опять смотрит в сторону лагеря горохов видит как он поудобнее положил руку на оружие вообще то это очень нехороший знак говорящий что человек больше не расслаблен что он уже готов начать действовать и тут из лагеря доносится новый звук звук уже пугающий ба ба бам бам бам ну все понеслось этот звук горохово известен его хорошо и далеко слышно Его ни с чем не спутать. С таким звуком работает 12-миллиметровый пулемет. А значит, цель уже в зоне прямого видения. К лагерю подошли, ну, метров на 500. А кто подошел, неужели Дарги? Горохов теперь не раздумывает. Он сползает с бархана на песок, ничего, что он раскален. Уж лучше полежать на горячем песке, чем стоять мишенью на гребне бархана. В неподвижную фигуру старый седой Дарг попадает из винтовки из трех сотен метров почти гарантированно и снова работает пулемет. Бам, бабам. «Серехов, ты бы не стоял столбом», — советует солдату уполномоченный. «Дарги очень хорошо стреляют». Рядовой бросает на него взгляд и приседает на колено, винтовку подтягивает к плечу. горохов слышит завывание мотопилы. Он оборачивается на кораблеву. Нет, ее саму и ее подручных вся эта стрельба, кажется, не волнует. Она их просто не касается. Они сосредоточенно пилят торчащее из грунта черное растение, ну или что это там.